Повесть про чужие глаза Глава 17 Красные оказываются голимой дешевкой Юра поставил на них полсотни, а получил всего 150 Хотя по логике, если желтые круче всех То красные должны быть круче зеленых Или не должны Зависнуть на этой заморочке не дает Маша Она, как локомотив, впрягается в Юру и вытаскивает его под софиты. Заставляет еще раз пройтись туда-сюда, еще раз поразглядывать автоматы, еще несколько раз сказать «в чертовой дюжине никто не проигрывает». А все автоматы одинаково беспонтовые. Сплошное крошево, никаких слитков, хрен тут выиграешь. Поэтому никто не проигрывает, у Юры больше не получается». Ну, то есть он эти слова проговаривает, но настолько вяло и неубедительно, что даже у Гали, наверное, лучше бы вышло. Маша замечает, что Юра скис, и наливает ему еще 50. Юра косеет и начинает чудить. Прямо на камеру пересказывает сладжену Телегу из серии про числа. Типа 13 это не просто 13. Это очень правильное число. Единица великий Джа, Тройка святая троица. А если сложить их вместе, то получается квадрат. Такой типа окошко. И вот его раскрываешь, а оттуда течет благодать. И сразу все ништяк. Славджа такие телеги может задвигать про любое число. Хоть про номер пролейбусного билета. И всегда получается складно и позитивно. Плохих чисел у Славджа не бывает. Казино помаленьку расплывается в Африку. Ветка на напляным духом, на автоматах расцветают пальмы и львы. Между ними проступает Славджа. И Юра чувствует, что сейчас его утянет в туннель. «Походу, я в говно», — соображает Юра. Надо сказать, что в обычной жизни он даже пиво не пьет. И коньяк для него реально тяжелый наркотик. Он давно бы уже с копыт свалился, Но тут и камера, и зрители И 2000 гонорара Значит надо стоять до конца Юра сглатывает коньячную отрыжку Делает глубокий вдох Расправляет плечи, улыбается И замечает электронную рулетку Она стоит в углу зала Аппетитная, блестящая. И выигрышное число светится на ней так ярко и призывно Что Юра машинально тянется за деньгами Достает сотню И решительно шагает к аппарату Съемочная группа следует за ним Тетки встают на цыпочки Главный вытягивает шею Юра ставит 100 рублей на 16 А почему не на 13, недоумевает Маша Но Юра уже не в состоянии вспомнить, причем тут 13 13, 16, какая разница, отвечает он Главное, что в чертовой дюжине никто не проигрывает. При этих словах рулетка вдруг оживает сама по себе. Шарик с грохотом проносится по диску и замирает напротив цифры 16. Юра торжествующе оглядывает обалдевший зал и снова замечает между автоматами Славджу и врубается наконец что этот оборванный и оторванный чел ни разу не слабджа. Это Бодя. Блин, как не вовремя. Стоп, снято, говорит Маша. По-моему, достаточно. Сергей Александрович, хотите посмотреть материал? Главный кивает. Оператор ставит телекамеру на барную стойку. Все сгруживаются вокруг нее. Юрий тоже охота на себя посмотреть. Но вот приходится идти выяснять, что там этому Боде надо. «Понимаешь, Юра, у меня тут срочные дела нарисовались», — говорит Бодя. «То есть до вокзала я тебя не смогу подвести. «Вот, рюкзак свой забери». В глаза Юри он старается не смотреть, потому что нет у него никаких срочных дел. Просто не хочется ему с Юрой в одной машине сидеть, вот и все. Но Юра делает вид, что ни о чем не догадался. И ему, кстати, тоже сейчас в Бодину машину не хочется. Бодя же со своей темой не слезет. Или будет всю дорогу дуться, или будет морали читать про порнографию и проституцию. Нет уж, лучше на такси. Юра берет свой рюкзак, прощается с Бодди и возвращается в зал. Все увлечены просмотром видео, в камере не протолпится, а на барной стойке всеми забытая стоит початая бутылка коньяка. Юра зачем-то наливает себе 100 грамм, выпивает залпом и тут же забывает и про камеру, и про Бодди, и про его растаманские загоны. Залезает на барный стульчик, кладет голову на стойку, и засыпает. А через полчаса его будет Лида и сообщает, что деньги прибыли. Музыка, Джун э, Реактор и Вектор Lovers. Текст читал Дмитрий Гайдук, продолжение следует.